Глава 12. Фредрик Дрюм плавает без трусов, но в купальной шапочке. И на высоте тысяч метров над Европой, не спеша, выпивает полбутылки Шато Марго 1981. Он медленно погрузился в воду. Она была подогрета, так что разница в температуре между ней и воздухом почти не ощущалась. В этот утренний час Фредрик был один в роскошном бассейне отеля «Терминус», расположенного вблизи от вокзала «Сен-Жан» в Бордо. Он купался без трусов. Время с десяти до одиннадцати было отведено для мужчин, но шапочку пришлось взять на прокат. Так было записано в правилах. Оттолкнувшись от стенки, Фредрик медленно поплыл, чувствуя, как вода ласкает ноющие мускулы. Потом нырнул, всплыл в середине бассейна и лег на спину, рассматривая хитроумную мозаику вокруг больших белых стеклянных куполов на потолке. Теперь он был свободен. Все передряги позади. Полиция допрашивала его долго и придирчиво. Приехавший из Англии Стивен Прэд подтвердил показания Фредрика, высоко оценил его работы по дешифровке древних текстов, рассказал, что Фредрик обращался к нему за сведениями об амиловом спирте Делкиголь. В конце концов французская полиция и пресса убедили, что Фредрик не виновен в преступных действиях, связанных с толкованием линейного письма Б. Убедились, что его записи попали в руки людей, совершенно лишенных совести, что он сам далеко не сразу разобрался в их хитросплетениях, очень уж все выглядело невероятным, понадобилось время, чтобы понять, что к чему. Полиция сама уже вышла на след. В тот день, когда Фредерик обратился за помощью и попросил прислать отряд полицейских в Шато-Поне, как раз начиналась проверка чинов в замках, которых в области насчитывается около тысячи. Полиция связала появление Делкиголя с исчезновением людей, но на осмотр всех цехов ушла бы не одна неделя. Когда настала бы очередь в Шато-Леопоне? Раньше, чем кислота стерла бы все следы в том чане. Уничтожила останки семи человек, а то и девяти, если считать его и Женевьеву. Французская полиция не выразила благодарности Фредерику Дрюму. Правда, несколько газет воздали ему должное. Петитом, французы. Фредерик подплыл к бортику и развернулся. Шапочка была велика, и ее приходилось поминутно поправлять, чтобы не сползала на глаза. мае Эммануэлла была мертва. Она выстрелила себе в висок. Ее брат месье кардиль он же Хорхе Гордилейру, тоже был мертв. Погиб от увечий, который получил, когда своим телом вышиб стекло из створки огромных дверей. Бывший заведующий производством в Шато-Азон Марсель Оливе был мертв. У полиции не возникло никаких подозрений в связи с его смертью, а Фредрик держал язык за зубами. Но братья-близнецы, виноградины Антонио и Жуао, остались живы. И они рассказали, рассказали все, что требовалось полиции. Наживо. Все пятеро надеялись разбогатеть, если удастся производить приятное на вкус красное вино, крепостью выше 17%. Жажда наживы побудила братьев Рибейра участвовать в зверских преступлениях. Деньги были побудительным мотивом действий Маи и Эммануэлы, её брата. Утопическая мечта свергнуть отца с его престола, отомстить ему и осчастливить нищее селение Каникаль на восточном побережье Мадейры толкнула их на преступление. такого еще не видывала Франция. Жажда наживы и слепая любовь погубили лучшего в округе винодела Марселя Оливе. Братья Рибейра клялись, что ничего не знали о вреде Делкиголя. Дескать, вся компания была потрясена, прочитав высказывание специалиста об анонимной пробе. Однако они успокаивали себя предположением, что слова о долговременных вредных последствиях — чистейшая выдумка, поскольку никто еще толком не проверял Далкиголь. Что до несчастных семи жертв, опущенных живьем в смесь масла и меда, то близнецы уверяли, что те находились под наркозом и не испытывали боли. Особые дрожжи для производства Далкиголя были получены и выделены, дальше они сами размножались. так что больше убивать людей не было нужды. Говорили братья Рибейра, которым предстояло искупить вину всей пятерки. В Сент-Эмильонском морге стояло семь гробов. Похороны семи жертв должны были состояться одновременно. В истории знаменитого красными винами прелестного средневекового городка появился черный траурный день. Линейное письмо. Б. Фредерик снова перевернулся на спину. Прямо хоть утопись. Братья Рибейра рассказали и про отличный наблюдательный пункт на колокольне, где открывался вид на все четыре стороны. Сверху они могли следить за всеми передвижениями Фредерика Дрюма и поддерживать связь по радио с Марселем Оливе. Близнецы дежурили по очереди. В Сент-Эмильоне знали только одного Рибейру. Очень удобно для алиби. Марселя леве Это он устроил ловушку в лесу между Шатофи Жак и Шатоши Вальблан. Он столкнул Фредрика с парапета у старого монастыря. Он намалевал себе страшную рожу, чтобы напугать Фредрика. Но трюк с опасными шершнями придумал Хорхе Гордилейру. Ловушку в коморке над колоколом устроили близнецы. коморка над колоколом это там фредрик понял наконец что к чему удары колокола не свели его с ума напротив свели воедино разбежавшиеся мысли ярким лучом осветили темную стену на которой он сумел прочитать нужные слова сперва одно одно простое слово дескупе что означает по португальски извините Дескупы сказал мисье Кардиль, когда у камина в дегустационном зале шато Леопоне задел коляской Фредрика. Не пардон, а дескупы. И еще! как ваш маленький ресторанчик там на севере? Откуда он знал, что у Фредрика Дрюма там маленький ресторанчик? Дальше перед глазами Фредрика возникли два лица Майи Эммануэллы и парализованного владельца замка. Одни и те же черты. Тонкие, чистые, поразительно похожие. Недаром тогда на площади он спрашивал себя, где мог раньше видеть месье кардиля Где-нибудь в другой стране? И не сообразил, в чем дело. Там и тогда, на площади. Только потом под оглушительные удары колокола. Фредерик вылез на бортик, отряхнулся от воды и взял купальное полотенце. Посмотрел на свое тело. Синяки и ссадины. След от проволоки поперек живота. Это метина надолго. Линейное письмо Б. Жертвенный обряд минойцев. Быки. Смертельно раненные еще живые девушки. Кувшин с медом. Брожение. Кости в больших кносских пифасах которые не заинтересовали археолога Эванса. Созревающее в этих пифосах вино. Смысл текстов линейного «Б» был очевиден. Он был очевиден давно. Майя Мануэлла послужила связующим звеном, которого он долго не видел. Связующим звеном между Сент-Эмильоном и, и Осло. Она знала, что рано или поздно фредрик узнает. Тем самым он стал угрозой, которую непременно следовало устранить. Она последовала за ним в Сент-Эмильон, сказав Тобу, что отправляется на Мадейру, и укрывалась в замке брата. В коморке над грохочущим колоколом фредрик прочел на стене заключительные строки. Быки были спущены с привязи. Фредрик тщательно вытерся полотенцем, посмотрел на стенные часы. До визита в больницу еще целый час. Словно в бреду он потащил за собой в лес двух полицейских. Они неохотно последовали за ним. Он застал Женевьеву там, где оставил ее. Она сидела в подземном тайнике, прижимаясь к стене и дрожа от холода. На полу перед ней лежали грязные носки. Она гладила их, точно живых комнатных зверушек. Женевьева встретила его словами, которые затем повторяла снова и снова. «Шишки становятся меньше. Он скоро придет за мной. Сейчас, наверное, уже ночь. И все». фредрик никак не мог поймать взгляд Женевьева. У нее были пустые глаза, устремленные куда-то сквозь него. Он обнял девушку, но она продолжала шептать все ту же бессмысленную фразу. Полиция вела себя грубо. Их разлучили, его затолкали в автомобиле, заперли, ее увезли на другой машине. Всю первую ночь он провел в камере предварительного заключения, когда же на другой день его, наконец, отпустили, и Фредрик вернулся в гостиницу, он дозвонился до отца Женевьевы и узнал, что ее поместили в больницу в Бордо. Стивен Претт, прибывший в Сент-Эмильон, помог ему, заказал номер в гостинице в Бордо. выяснил в какой больнице находится женевева ббрисо после чего возвратился в англию а фредрик остался в отеле терминус с тем чтобы на другой день вылететь домой в осло ну а дальше что дальше фредрик дрюм или грим вернется в осло в свой пансионат В свой ресторан из дегустационной поездки в Сент-Эмильон, Франция. Дегустация! Какой дивный вкус во рту! Он поежился, стряхивая с себя последнюю каплю воды и пожалел, что не может уплыть с ней куда-нибудь. Больница Сен-Мишель находилась недалеко от гостиницы, и он решил пройтись пешком. Настроение было отвратительно, хуже некуда. Купание в бассейне не принесло облегчения. Мысль о том, что дела Женевьевы Брессо, по всей вероятности, очень плохи, неотступно преследовала Фредрика. Ему стоило величайшего труда добиться разрешения главного врача навестить Женевьеву до отъезда в Норвегию. Врач твердил, что ей нужен покой, полный покой. В конце концов удалось все-таки его уговорить. Фредрик Дрюм чувствовал себя во Франции персона нон-грата. Ничего удивительного. Каких только собак не вешали на него газеты. Были такие, что возлагали на него всю вину за случившееся. Дойдя до площади Ренадель, он пересек ее по диагонали. Поглядел на солнце и чихнул. В последнее время его буквально преследовал чих. Спустился к воротам Монне... И через них вышел на широкую улицу Карпентер. Задержался у газетного киоска, чтобы купить монт. Сегодня в ней ничего не говорилось о преступлении в сент -э миллионе Фредрик знал, что больница помещается где-то рядом с одноименной церковью. Порысков обнаружил вход. Прочел на доске психиатрическая клиника и весь передернулся. Близнецы рассказали, зачем была похищена Женевьева. Майя Еммануэлла была вне себя от ярости, когда им не удалось обезвредить Фредерика. И узнав, что он встречается с Женевьевой, приняла свои меры. Она подстерегла девушку вечером после работы. Как ей удалось уговорить женевьеву выехать из города по южной дороге, братья не знали. Им было только сказано, чтобы встречали Майю в условленном месте. Дальше они уже на своей машине доставили усыпленную жертву, В шатоле опонная приманка. Женевьева была нужна, чтобы заманить в ловушку Фредерика Дрюма, заставить этого хитреца махнуть рукой на осторожность. Ее держали в заперти, и Хорхи Гордилейро предложил проверить на ней действия Делкиголя. Она отказалась пить добровольно. Тогда они пустили в ход пластиковый шланг и резиновую грушу. Один хорхи Горделейро знал, сколько Делкиголя в нее влил таким способом. А хорхи Горделейро был мертв. Фредрик нажал кнопку звонка, чей-то голос спросил, что ему угодно, он назвался, сказал, зачем пришел, и дверь открылась. Медицинская сестра в монашеском облачении впустила его и попросила подождать. Она доложит главному врачу. Серьезный пожилой мужчина в больших темных роговых очках представился, месье Соливен, психиатр, вяло пожал руку Фредрику и приступил к рассказу, не дожидаясь вопросов. Состояние Женевьевы, как временное слабоумие, могущее приобрести хронический характер. Она негативно реагирует на большинство стимулов, активность мозга по показаниям приборов намного ниже нормы, Внутренние органы как будто не поражены, но это еще ничего не говорит. О действии амилового спирта Делкиголь известно очень мало, а то и вовсе ничего, заключил доктор Соливен. Только время может дать какой-то ответ. Фредрика проводили в комнату для посетителей. На свидание отвели четверть часа. Психиатр напомнил, что пациенту нужен покой. Главное — покой. Тогда можно еще надеяться на то, что со временем она вернется в реальный мир. «Реальный мир?» На Женевьеве была широкая ночная рубашка и мягкие туфли. Волосы собраны в пучок на затылке. Лицо бледное. Их оставили вдвоем. Фредерик смотрел на нее, однако девушка не смотрела на него. Они стояли прямо друг против друга, но глаза Женевьевы были направлены в какую-то точку за его левым плечом, Он обернулся. Голая желтая стена. Фредерик увлажнил языком пересохшие губы. «Женевьева, помнишь пещеру около Гитре? Красивые рисунки?» Она повернула голову и погладила стену рукой. «Ты видишь рисунки Женевьева?» Она энергично кивнула и принялась усиленно тереть стену ладонью. Ее рука двигалась все быстрее, с оттенком агрессивности. — Ты не хочешь сесть? — он показал на диван и сел сам. — Все ночи, — сказала она и улыбнулась. — Все ночи? — Фредрик пытался уловить ход ее мыслей. — Да, да, да! — она трясла головой, прижимаясь спиной к стене. У него все сжалось в груди. Он глотнул. Открыл рот, но слова не шли. Встал, подошел вплотную к Женевьеве, осторожно взял ее руками за голову, потерся лбом о ее лоб. Она захихикала. — Скажи, как меня зовут. — Только один раз. — Мое имя, — прошептал он. Женевьева захохотала и снова прижалась к стене. — Всего доброго, Женевьева. До свидания. Я должен уйти. Он направился к двери. Она никак не реагировала. В коридоре Фредрик подозвал медицинскую сестру и поблагодарил. Оставил записку со своим норвежским адресом и номером телефона. Может быть, в один прекрасный день Женевьева вспомнит. На улице светило солнце. Низкое, бледное осеннее солнце между шпилями церкви Сен-Мишель. Погасла надпись, предлагающая застегнуть привезные ремни, Фредрик Дрюм думал о своем компаньоне. Топ настоял на том, чтобы не закрывать кастрюльку в ожидании Фредрика. В помощь себе он нанял двух учащихся кулинарного техникума. Жуткие новости из Франции не выбили Топа Тиндердалла из колеи, хотя история с Майей Эммануэллой, наверное, потрясла его сильнее, чем это проявилось в телефонном разговоре. «Зверство!» — говорил он. «Зверство!» как организованное с которым мы сталкиваемся в обществе так и индивидуальные его проявления плод не какой то иррациональной сущности человека а растущей незрелости в отношениях с природой в ласстерном которой мы себя полагаем мудрые сентенции тоба целительный бальзам для души полет продолжался на высоте одиннацати тысяч метров через четыре часа с небольшим он будет дома возло Фредрик вытащил бутылку, купленную в аэропорту Бордо. «Шато-Марго 1981. Вино из медока. Налил в пластиковый стакан, в котором подали Кока-Колу. Сотня вкусов, сотня ароматов. Если простой продукт, красное вино существует в таком множестве вариантов, Сколь бесконечное многообразие нашей жизни во всех ее проявлениях. Он откинулся в кресле, обоняя и подтягивая вино. Шествие жрецов направилось к краю утеса. Их лица были покрашены охрой, скрывающей признаки болезни. Барабаны поодаль ракатали все громче и громче. последние барабанщики Последняя жертва. Болезнь никого не щадила. Сколько девушек было принесено в жертву. Сколько кувшинов с белыми костями выстроились в склепе. Ничто не помогало. Напиток давал силу, но болезнь неумолимо наступала. Их поколение было последним. Жрецы остановились на краю утеса. Далеко внизу простиралось море. Ветер срывал белую пену с разбивающихся о камни синих волн. Так и души их скоро унесет ветром. Невидимые глазом души. Жрецы выстроились полукругом около большого кувшина, наполненного медом, чистым медом. Последняя жертва. Затем наступит их черед. Длинной вереницей следовали за жрецами, одетые в черное худые женщины и дети. Они несли факелы. Большинство мужчин были мертвы. Корабли стояли в гавани без кормчих. Неизбежный конец. Царь! Был мертв. Жрецы возложили руки на кувшин. Еще громче зарокотали барабаны. Жрецы столкнули кувшин с утеса. Он упал в море. Скоро они сами последуют туда же. Только быки оставались жить. Дикие быки паслись на воле. Стюардесса разбудила Фредрика. Самолет шел на посадку. Фредрика шалела, протер глаза. Вот, значит, как погибла великая минойская культура на Крите. Он сильно чихнул раз, другой, и застегнул привязной ремень. Вы прослушали книгу Герта Ньюгуртсхауга «Горький мед». записанную Storytel в 2020 году. Текст читал Кирилл Рацик.